Чем занимаешься ты? Бизнесом. Было бы странно, если бы ты ответил по-другому. Почему? Ну, потому что в последнее время наблюдается какая-то странная тенденция. Можно спросить любого мужчину, чем он занимается, и он тут же ответит, что бизнесом. Значит, ты знакомишься с одними бизнесменами? У меня создается впечатление, что все мужчины стали ими. Игорь сходил за бутылкой шампанского и, налив нам по бокалу, предложил выпить прямо в постели. Я закуталась в простыню, взяла бокал и в который раз пришла к мысли, что Игорь безумно волнует меня как мужчина. Стоило ему бросить на меня взгляд, как теплая волна возбуждения охватывала меня и лицо вспыхивало огнем. Мне было хорошо с ним. Жаль, если эта встреча будет первой и последней. Мне будет грустно от того, что нам так и не довелось до конца узнать друг друга. «У тебя есть друг?» «У меня много друзей». «Я, наверное, неверно сформулировал вопрос. У тебя есть постоянный мужчина для встреч?» «Мы поругались». «Так, значит, сейчас у тебя никого нет? Давай я стану твоим другом?» Я улыбнулась и облизала пересохшие губы. заманчивая предложение. «А что, ты тоже с кем-то поругался?» «Угу» с женой, но я с ней каждый день ругаюсь. Я чувствовала себя так, словно мне дали пощечину. Воздуху стало катастрофически не хватать. Ты что, женат? А какое это имеет значение? Ну, как тебе сказать, я вообще-то принципиально не имею дела с женатыми. А чем мы хуже? Мы что, какие-то неполноценные? Мы еще ого-го, засмеялся Игорь, но мне почему-то было не смешно. Увидев, что я расстроена, Игорь принял серьезное выражение и сказал: Натуля, ну при чем тут жена? Поверь, уж она-то нам не помешает. Живет себе и живет. Я же не место жены тебе предлагаю, а место любовницы. Любовница от слова любовь. А жена от какого слова? Да, жена вообще не пойми, от чего, вновь засмеялся Игорь, но не вызвал у меня даже тени улыбки. Но то, что любовью у нас не пахнет. Это точно. А зачем тогда люди женятся, если в семейной жизни любовью не пахнет? Ну, сначала пахнет, но проходит время, и все запахи испаряются, прошептал Игорь мне на ухо и вновь притянул меня к себе. Глава вторая. Пока Игорь спал, я лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. Вот так всегда получается в этой несправедливой жизни. Встретила мужчину, от которого потеряла голову, а он оказался женат. А что теперь с этим делать? Занять предложенное место любовницы? А ведь совсем недавно я боялась, что у нас с Игорем не будет второго свидания. Значит, будет и второе, и третье, и четвертое до бесконечности. Женатые мужчины так любят тешить свое самолюбие связью на стороне. И эта связь может быть очень долгой. Получается, аппетит приходит во время еды. Теперь мне мало и этого. Мне мало места, любовницы. И что за мысли посещают меня? Ведь я с Игорем познакомилась только сегодня. Разве такое бывает? Выходит, в этой жизни бывает все. Я повернулась к спящему Игорю и нежно погладила его волосы рукой. — Танюха, ну не надо, я спать хочу, — пробормотал Игорь. Я Наташа, сказала я с особой горечью в голосе и подумала о том, что теперь знаю, как зовут жену Игоря. Но Игорь сладко посапывал, не слышал моих слов. Почему ты не мой? спросила я шепотом. Внезапно послышался непонятный шум, доносившийся из за двери. Зачем ты женился так рано? Неужели не мог подождать меня? Я-то всегда знала, что тебя встречу. «Разве и ты это не чувствовал?» — продолжала шептать я. Шум за дверью стал громче. Мне показалось, что совсем рядом послышались незнакомые голоса. «Что за чертовщина? Разве ты говорил, что мы ждем гостей?» Приподнявшись, я посмотрела на дверь и, почувствовав неладное, стала трясти Игоря, чтобы он проснулся. «Игорь, проснись, там кто-то есть».